Жалобная книга. Мы можем либо жаловаться, что на розах есть шипы, либо радоваться, что на шипах есть розы. Альфонс кар Хорошо. Признаю. Я могу быть нытиком. В конце концов, в этой жизни всегда есть на что пожаловаться. Грязная одежда, которая не помещается в корзину. Надоедливая громкая музыка соседа. Ботинки, которые муж оставил у входной двери, дождливые дни, пробки. Жаловаться — это привычка, выработанная с детства, навык который я оттачивала годами. Моя семья не возражала. Откровенно говоря, все они тоже были большими нытиками. Но друзья и одноклассники закатывали глаза и протяжно вздыхали. Стоило мне в очередной раз высказать свое отрицательное мнение». Наконец, настал день, когда я впервые осознала, что моя привычка жаловаться достигла профессионального уровня. Однажды летом мы с моим тогдашним парнем ехали на пляж. Кондиционера в машине не было, ветер трепал мои волосы, ноги прилипали к виниловой обшивке автокресла. Я почти уверена, что вдобавок ко всему мы еще провели некоторое время в упомянутой пробке, хотя утверждать это с точностью не могу. Прошло слишком много лет. Пребывая в расстроенных чувствах, я в десятый раз пробормотала себе под нос все, что думала обо всей этой ситуации. И вдруг мой обычно спокойный бойфренд повернулся ко мне и рявкнул. «Но ну что ты все время ноешь?» Не помню, как именно закончился этот день, но к концу того лета мы полюбовно расстались с тем парнем и его машиной без кондиционера. Вскоре после этого я встретила мужчину. у которого и автомобиль, и характер были гораздо лучше. Через три года мы поженились и счастливо зажили вместе. Разумеется, я регулярно находила повод, чтобы пожаловаться, но он никогда со мной не пререкался. Или мне так просто казалось. Однажды я в очередной раз потребовала, чтобы он убрал со стола бумажки со щитами, прибрал обувь и сделал музыку потише. В ответ он поднял руку. «Ну, хватит! Перестань жаловаться! Это сводит меня с ума!» Я, понимающе уставилась на него. Он тяжело вздохнул. «Вот я при тебе никогда не жалуюсь, правда?» «Вообще-то, — ответила я, — ты жалуешься на то, что я жалуюсь. Так что да, ты жалуешься прямо сейчас». Он вытаращился на меня. На его верхней губе выступила капля пота. Потом он схватил ключи от машины и выбежал за дверь. Возможно, я перегнула палку. Допустим, я действительно слишком много жаловалась. Но что тут сделаешь? В конце концов, это была моя вечная привычка, а от привычек избавляться нелегко. Немного остыв, я присела и задумалась о решении проблемы. можно было бы завязать с жалобами раз и навсегда. Нет, у меня не получится. Можно запираться в ванной и кричать, когда меня что-то будет раздражать. Но тогда соседи наверняка услышат. Каждый раз звонить подруге, у меня быстро не останется подруг. И тут меня осенило. Большую часть своей жизни я вела дневник. Он помогал мне отслеживать течение времени. Мне нравилось просматривать старые записи, чтобы освежить в памяти путь, который я прошла до этого момента. Ведение дневника помогало оставаться честной с самой собой. «Возможно», — подумала я, — «мне стоит завести еще и жалобную книгу». В тот же день я решила опробовать свой новый метод. Каждый раз, поймав себя на желании высказать мелкое раздражение, я должна была записывать это в свою жалобную книгу, без купюр. Мне прямо-таки и не терпелось взять ручку и поскорее выплеснуть на бумагу накопившиеся эмоции. Было так приятно выражать всё, что вертелось на языке, не сталкиваясь при этом с осуждением. Результат не заставил себя ждать. Муж, который обычно вёл себя довольно сдержанно, опасаясь встречных обвинений, стал больше мне открываться. Я сблизилась со старыми друзьями и завела новых. Мы стали лучше ладить с соседями. Я просто почувствовала себя лучше, счастливее и спокойнее. Теперь, просматривая некоторые из своих первоначальных записей, я смеюсь в голос. То, что бесило меня до слез, кажется слишком нелепым. Я по-прежнему могу быть нытиком, только об этом никто не знает. Моника Андерман